Глава тринадцатая. Здоровые отношения. Миранда без стука распахнула дверь кабинета мастера равновесия, и Марлиза Куфон повернулась с недовольным видом. «Прошу меня простить», — пробормотала Миранда. И «Я не думала, что кому-то еще мог понадобиться мастер равновесия». «А зачем, по-твоему, ввели эту должность?» — возмутилась Марлиза. «Для красоты?» Губы Эзергаста тронула едва заметная улыбка. «Мы закончили», — веско произнес он. «Право слово, Марлиза! Ты свободная взрослая женщина! Делай ты что хочешь и оставь меня в покое!» «Потом еще обсудим!» — то ли пообещала, то ли пригрозила Марлиза и, поднявшись с кресла, озабоченно посмотрела на Миранду. «Чувствуете опасность срыва, студентка?» — Быть может, предпочтете обсудить свои проблемы с опытной женщиной? — Благодарю, но нет, — отказалась Миранда. — У меня вопрос к мастеру из Иргасту. Подождав, пока Марлиза уйдет и плотно закрыв дверь, которую та будто случайно оставила приоткрытой, Миранда подошла к столу и села в освободившееся кресло. Журчал фонтан, чахло деревце в углу, скалился желтыми зубами череп. Она повернула его к себе и заглянула в пустые глазницы, не зная, как начать разговор. «А почему вы выбрали именно этот череп из своей коллекции?» — спросила она. «Он максимально обычный», — ответил Изаргаст. «Мужчина не девственник, не маг. Умер от длительной болезни. Не заразный?» «Тебе точно ничего не грозит», — успокоил он ее. Она молчала, разглядывая его лицо. Тонкие черты, яркие глаза, легкая сеточка шрамов на правой щеке. «Откуда у вас этот шрам?» — поинтересовалась она. «От Родерика». «Подставился под удар в хаосе. Сжег мне половину лица, зараза, но они маги восстановили». «Очень заметно?» «Не очень». Изаргаст расслабленно сидел в кресле, откинувшись на спинку, и слегка поглаживая длинными пальцами подлокотники, и это сбивало с мысли. «Как думаете, у меня есть шанс раскачаться до уровня выше?» спросила Миранда. «Шанс есть всегда?» глубокомысленно ответил он. «Только смерть перечеркивает все надежды. Однако и ее можно обмануть. Можно, но за все есть цена». «Ваша не кажется непомерной?» «Нисколько», ухмыльнулся он. «Вы сделали это специально», — выпалила она. «Что именно?» — уточнил Эзергаст. «Говори конкретнее, моя неприступная некроманточка, ибо я много чего сделал в этой жизни». «Я о том, что было на уроке», — буркнула Миранда. «Ты имеешь в виду визуализацию того, как мы с тобой занимаемся любовью?» — переспросил он. «Я всего лишь подхватил обрывок твоих фантазий». Наклонившись через стол и уставившись на нее изумрудными глазами, Изоргаст проникновенно спросил. «А может, уже наигралась с волчонком?» «Это не игры!» — отрезала Миранда. «А нормальные, здоровые отношения!» Изоргаст посмотрел на нее с жалостью, и она, сдержав рвущийся гнев, улыбнулась. «Он играет с ней точно кошка с мышкой, но ведь она уже выиграла, разве нет?» «Почему вы так спокойны, мастер Эзергаст?» «А с чего мне волноваться?» Промурлыкал он, вновь откидываясь на спинку кресла. «Разве вас не волнуют последствия ритуала и то, что теперь я могу управлять вашей жизнью? Меня, к примеру, это беспокоит. Я чувствую в некотором роде ответственность за вас. Вот как? Что, если вас сорвет? Как вы держитесь или а вам удалось освободиться от последствий связи? Она постаралась произнести это равнодушно, чтобы некромант не заметил лишнего интереса в ее голосе. Изаргаст вздохнул и сплел пальцы в замок. «Это хорошо, что ты сознаешь ответственность, которая легла на твои плечи. Было бы просто прекрасно, если бы ты объяснила суть слова «ответственность» и своей подруге Арнелле, которая танцует по мозгам нашего общего друга Родерика Аделхарда. Да ничего с ним не сделается». «Может быть, и ничего», — согласился он. «Однако Родерикам очень ловко манипулируют, используя его чувства Корнелли. Не хотелось бы тоже попасть на крючок. Поэтому я очень рад, что ты так разумна и рассудительна, Миранда. Постарайся не влезать в неприятные ситуации и при любых сомнениях обращайся ко мне за помощью. Чем раньше, тем лучше». «Хм...» «Вы и правда мастер равновесия», — с легкой завистью заметила она. «Будь я на вашем месте...» Его глаза жадно вспыхнули, но изоргаст тут же вернул себе прежний спокойный вид. «А, «Видимо, мне удалось отпустить ситуацию», — с меланхоличной улыбкой признался он. «Я попытался разорвать связь, у меня не вышло. Я попробовал заполучить тебя, ты выбрала другого». «Что мне остается?» «Я плыву по течению жизни точно осенний листок, упавший в холодную реку, радуясь солнышку и прочим простым прелестям жизни». «И что, вы не попытаетесь больше?» — не поверила она. я такого не говорил», — ухмыльнулся Эзергаст. «Значит, та визуализация все же была не случайна!» — воскликнула Миранда. «Это часть вашего плана! Вы хотите соблазнить меня!» «Но ведь это всего лишь секс!» «Всего лишь!» Многозначительно повторил он. «О, моя неприступная некроманточка! Нельзя говорить всего лишь о сексе со мной. Но, разумеется, ты права. Отношения строятся не только на сексе, от которого срывает крышу и кажется, что умер и родился заново. Нет. Еще на доверии, духовной близости и общности интересов». Он задумался... «Вот с Родериком у нас все идеально сложилось. <смех> Кроме секса, конечно. Так ты поговоришь с Арнеллой? Она ему уже всю душу вытрясла. Не надо переводить тему. У нас с Джафри тоже все прекрасно складывается, чтобы вы знали». «Доверие?» Из загнул мизинец. «Волчонок ревнует тебя, как бешеный. Да и ты ему не особенно доверяешь. Знаешь ведь, как сложно ему сдерживать свои животные инстинкты». Его все так же тянет к другим. Мне же, кроме тебя, никто не нужен. «Духовная близость?» Он загнул безымянный палец. «Вы с ним слишком разные, противоположные лучи звезды. В этом есть своя притягательность, но, опять же, надолго ее не хватит». «А что касается общности интересов?» Средний палец. «Разве тебе еще не скучно с ним?» Тот самый всего лишь секс, еда, путешествия. А вечно тянет куда-нибудь пойти или еще хуже побегать. А вот нам с тобой всегда будет что обсудить. К примеру, я, кажется, нашел способ упокоить миссии. «Правда?» – заинтересовалась Миранда. «И как это сделать?» «Пойдем покажу», – предложил Изергаст и, поднявшись с кресла, подошел к ней и подал руку. «Куда?» — на всякий случай спросила она. «Все самые крутые артефакты и книги я храню у себя дома», — сказал он, как ни в чем не бывало. М -м, «Вот как? Но ты ведь была у меня в гостях однажды. Или тебе надо отпроситься у волчонка?» — невинно спросил из Иргаст. «А как же доверие?» Миранда решительно встала с кресла, проигнорировав протянутую руку. «Мне не надо ни у кого отпрашиваться!» заявила она. «У Джафа нет причин мне не доверять». «Однако, какое совпадение! Ты пришла ко мне, когда он уехал к стене с остальными», проницательно заметил Изергаст. «Расскажешь ли ты ему о нашем разговоре, Миранда? Признаешься, что ходила ко мне домой?» Миранда быстро отвела взгляд и облизнула губы, досадуя, как быстро он поймал ее на вранье. Конечно, она ничего не собиралась рассказывать Джафу, И да, она не пришла бы выяснять отношения с Эзергастом, если бы Джамф был в Академии. Скорее всего, он таскался бы за ней следом хвостом, как обычно. А недавно она подловила его с Эртом, и тот сразу умолк и выглядел виноватым. Явно шпионит. «Я еще никуда и не пошла», — заметила Миранда. «Кроме того, загибая пальцы, вы забыли об одном факте, который все меняет». «Наши с Джафом отношения зародились естественно, а не благодаря ритуалу!» «Да какая разница, как там и что зародилось?» — отмахнулся он. «Главное то, что есть!» Миранда покачала головой, не соглашаясь, и из вдруг сделал еще один шаг, оказавшись совсем близко к ней. Миранда инстинктивно отпрянула, прижавшись бедрами к столу. «Ладно, убедила». прошептал из ей на ухо, касаясь губами ее волос, и она чувствовала его дыхание на своей коже. «Наши отношения вообще нездоровые. Я убить за тебя готов любого, поставить весь мир на колени и заставить поклоняться тебе как богине. Ты моя жизнь и моя смерть. Ты это хотела услышать, Миранда?» «Я хотела услышать правду», — запинаясь, ответила она. Кровь шумела в ушах, и Миранда видела перед собой трепещущую венку на шее из эргаста. «Если сейчас коснуться ее губами...» В голове замелькали обрывки фантазий, что она видела на уроке, и Миранда поспешно закрыла глаза, чтобы он, не дай боги, опять не уловил, о чем она думает. И как с этим дальше жить? Спросила она. Ну, как? Он отшатнулся, и наваждение прошло. Как обычно живут. У тебя же все так прекрасно с волчонком. Что тебе до моих страданий? Вы страдаете? Боль неизменная спутница смерти, напомнил он. Главное, чтобы тебе было хорошо. Тебе ведь хорошо? Миранда кивнула. Вот и славно. Э, «Так что, пойдем?» К «Куда?» Переспросила Миранда, а потом спохватилась. «Точно! Упокоить мисси. «Но я готов рассмотреть и другие варианты!» Улыбнулся Эзергаст, открывая перед ней дверь. «Кстати, можешь звать меня Морон, если хочешь?» «Не хочу!» «Ну, вдруг ты просто стесняешься! Все же разница в возрасте и положении...» Я просто не хочу сокращать между нами дистанцию, мастер Эзергаст. Кстати, сколько вам лет? А сколько бы ты дала? Вы флиртуете со мной? Выглядите вы лет на тридцать? Скажем так, я немного старше. Прожитые годы и бесценный опыт позволяют мне оценить, какая ты необычная девушка, Миранда Карвена. Но ты задаешь слишком много вопросов. «Теперь моя очередь. Скажи, тебе хотелось поцеловать меня только что в кабинете?» Миранда фыркнула и сбежала по лестнице, но Эзергаст оказался впереди и снова открыл ей дверь. «А, значит, да», — задумчиво произнес он. «Моя неприступная некроманточка. Осознаешь ли ты неотвратимость нашего с тобой сближения? Хватит вопросов, как скажешь». Они молча пошли по направлению к дому Эзергаста, и Миранда искоса поглядывала на мужчину. «Он поклялся не использовать против нее магию. Он готов выполнить любой ее приказ. Ей ничего не грозит. Ничего не будет, если сама не захочешь», — сказал Эзергаст, глядя прямо перед собой. Миранда задержалась перед распахнувшейся зеленой дверью, за которой виднелся просторный черно белый холл. «Как так получилось?» Она пошла к Эзергасту, чтобы расставить точки над «и», осадить его и напомнить про рамки, а в итоге идет к нему в гости. «Случай с Мисси похож на нашу с тобой ситуацию», сказал Эзергаст, перешагнув порог, и Миранде ничего не оставалось, как пойти за ним следом. Дверь мягко закрылась, отрезая дорогу назад. «Чем же?» – поинтересовалась Миранда. «Связь, которая образовалась в результате ритуала, но не совсем так, как планировалось», – пояснил он. «Все сходится. По правде сказать, я и придумал решение для миссии, когда размышлял над нашей проблемой. Хочешь чай или кофе? Дебра поделилась со мной своим фирменным рецептом». Изергаст исчез где-то в дебрях огромного дома, и Миранда пошла на звук его голоса. Здесь было просторно и тихо, безупречно, чисто и спокойно. Наверное, так и должно выглядеть жилище мастера смерти. Но на кухне, где она обнаружила изергаста, оказалось неожиданно просто и уютно. Деревянная мебель, белая скатерть на столе и букет полевых цветов. Солнце било в окна, плетеное кресло с мягкими подушками оказалось таким удобным, что Миранда немедленно поджала под себя ноги, устраиваясь удобнее. «Кофе!» Изэргаст подал ей белую чашку, и их пальцы опять соприкоснулись. «Осторожно, горячо!» — предупредил он. «Цветы?» — вопросительно кивнула Миранда в сторону букета. «Когда-то заколдовал их от увядания, и так и стоят». Он задумался. А лет десять уже. Конфетки. Вазочка с шоколадными конфетами появилась на белой скатерти сама собой. Зеленые самые вкусные, поделился информацией изергаст. Все это было так странно. Но Миранда взяла конфету и, развернув, положила в рот. Она не отравлена? спохватилась она. Привороты, отвороты, вот это все! Я ожидал слова. С видом оскорбленной невинности произнес Эзергаст, усаживаясь в другое кресло с чашкой кофе. «Никаких заклятий!» Конфета действительно была вкусной, а кофе крепким. Изергаст сидел в кресле с непринужденным видом, успев оставить где-то и плащ, и туфли, переобувшись в свои тапки, усыпанные камнями. Хорошо хоть в костюме, а не в халате на этот раз. Как будто прочитав ее мысли... Изаргаст расстегнул несколько пуговиц на рубашке так, что в вырезе показался край татуировки. «Мисси», — напомнила Миранда, — студентка, которая провела ритуал, связавший ее с ректором Академии, а потом погибшая в хаосе. «Знаешь, вовсе не обязательно повышать твой уровень», — перескочил с темой Изаргаст. «Зачем тебе патруль? Мне кажется, твой потенциал больше в изысканиях и экспериментах, «Мисси!» — повторила она, отпив кофе. «У нас с тобой тоже ритуал и, как следствие, связь. Я искал способы разорвать ее и самый действенный — смерть». «Но мисси и так мертва!» — напомнила Миранда. Из невозмутимо пожал плечами, развернул длинными пальцами блестящий фантик и положил себе в рот конфету. Проживав, сказал... а обычно духов изгоняют полным уничтожением останков. Но так уж вышло, что бренные косточки мисси лежат где-то в хаосе. А поскольку костей там немерено, то можно годами не найти нужных. К тому же поиски осложняются тварями и королевой, так что этот вариант отметаем, согласна?» Миранда кивнула. «А как обычно уничтожают кости? Огнем?» верно? — сказал Эзергаст. — Значит, решение. Мисси нужны новые останки, которые потом надо сжечь. Миранда допила кофе, глядя на Эзергаста поверх кружки. — Вы предлагаете подселить дух Миранды в кого-то другого, а потом убить? — озвучила она. — Ой, как же все-таки славно, что ты тоже некромантка! — умилился он. — Ловишь на лету! — Это противоречит всем возможным моральным принципам! — выпалила она. — А теперь, говоришь, прямо как Родерик, — вздохнул изыргаст. — Давай покажу тебе кое-что. — Пойдем. Она вновь проигнорировала предложенную руку и, поставив пустую чашку на стол, пошла следом за некромантом. Он провел ее коридором к порталу и, шагнув у него первым, встретил на той стороне. На террасе по-прежнему было жаркое лето, но вдали набухала туча, грозящая тропическим ливнем. Стрела вжикнула, ударила о невидимый купол и отлетела вниз со скалы. — А туземцы не теряют надежды на вашу смерть! — заметила Миранда, подходя к перилам. — Вы что же, хотите взять кого-то из них на роль донорского тела для миссии? — Мастер Эзергаст, они же тоже люди! Так нельзя! Он закатил глаза и обвел джунгли, раскинувшиеся под скалой широким жестом руки. — И что? — — рассердилась Миранда. — Да тут наверняка полным-полно туземцев. А миссия одна в своем роде, но это ничего не меняет. Хотя, если найти какого-нибудь умирающего, которому все равно немного осталось... — Мне нравится ход твоих мыслей, моя неприступная некроманточка. Но нет, — усмехнулся Изаргаст. Я не собираюсь мучить умирающего духом вредной студентки, у которой, к тому же, напрочь отсутствует слух. «Но взгляни повнимательнее!» Джунгли шумели на разные голоса. Там кишела жизнь, и повсюду была смерть, которую Миранда видела куда отчетливее. «Обезьяны!» — многозначительно произнес из «Да ладно!» — поняла Миранда. Но «Вот над чем я работал на этом острове и чем вызвал восхищение и трепет аборигенов!» Еще одна стрела вжикнула по куполу вскользь и отскочила на камни. «После серии экспериментов мне удалось закрепить дух недавно погибшего человека в теле мартышки», — гордо сообщил из Иргаст, и Миранда рассмеялась. хо боги! Теперь я понимаю, от чего они так хотят вас убить!» «По сути, это вторая жизнь, полная новых возможностей», — обиделся он. Но примитивный разум отказывается это принимать. «Мисси тоже откажется, я на сто процентов уверена», заявила Миранда. «Смотря как преподнести», не согласился из Заинтригованная Миранда с готовностью последовала за некромантом и, только оказавшись в комнате, осознала, что пришла в спальню. Огромная кровать, черное покрывало без единой складки, зеркала – Сердце подпрыгнуло и забилось быстрее, и Миранда тайком сделала знак равновесия. Пусть до срыва далеко, но и просто вернуть самообладание не помешает. Окон не было вовсе, что только подчеркивало уединенность и интимность места. Едва уловимо пахло цветами, и свежий воздух струился откуда-то из-под потолка. Мягкий свет лился со всех сторон, и тени плавали, как живые. Изергаз тем временем подошел к высокому шкафу, открыл дверцу и вытащил несколько вешалок с пышными платьицами. Миссабель Кикер, позвал он. Привидение немедленно выплыло из стены и поморщилось, увидев миранду. Как жаль, что вы не один, мастер Изергаст, с оскорбительной откровенностью сообщила Мисси, — Быть может, лучше мне явиться позже, когда вы закончите с нерадивой студенткой. — Задержись, будь добра, — вежливо попросил он. — Есть разговор. — Знаешь, мисси, твоя судьба меня искренне волнует. Миранда сильно сомневалась, что это так, хотя что она знает об Эзергасте? Мастер смерти — циничный язвительный тип, не скованный рамками морали. Сильнейший маг, который, впрочем, и без магии едва не забил Джафа до смерти. Он тот, с кем ее навеки связала ритуалом, но, быть может, и есть в нем сторона, которую она пока не рассмотрела. Не зря ведь Родери Кадалхарт с ним не разлей вода. «Я не стану роптать», — горько вздохнула Мисси, «и буду нести свое тяжкое бремя достойно. Но мне, конечно, непросто». «Однако у меня есть то, чего не в силах отнять даже смерть! Моя любовь!» «Вечная любовь достойна восхищения!» — подтвердил Эзергаст. Мисси скромно потупилась и кивнула. «Но я подумала, что в твоем посмертии мало скромных обыденных радостей!» — сказал он. «То, что обычно так дорого женщинам, тебе недоступно! Лакомство вроде фруктов и шоколада!» Беззаботное веселье, украшения, наряды. Миранда замерла в уголке, подслушивая беседу и понимая, к чему ведет изоргаст. В новом теле привидение сможет получить и угощение, и веселье, но есть нюанс. Ах, не терзайте мою неупокойную душу, мастер Изаргаст! вздохнула Мисси. «Ты очаровательна!» — польстил он ей, и Мисси вся затрепетала, словно на ветру. Однако я представляю, как тяжко тебе ходить в одном и том же платье вот уже сотни лет. К тому же, прости за откровенность, оно давно вышло из моды. Это классика, — насупилась Мисси. Она не выходит из моды. У меня свой стиль. Ты хотела бы надеть вот это? Прямо предложил Эзергаст, покачав перед Мисси вешалкой, на которой сверкало платье, расшитое бисером. Она застыла, как змея перед заклинателем. Но вы ведь не стали бы дразнить бедную девушку, правда? Шепотом спросила она. Верно, благодушно улыбнулся из эргаст. Погляди, какой шелк, какие бусинки. Прозрачная ручка неуверенно потянулась к оборкам и бархатному пояску. Очень красиво, прошелестела мисси. И так нарядно я надевала похожее на свой первый бал. Ты сможешь его надеть, торжественно пообещал Изергаст. Я нашел способ вернуть тебя к жизни. О! воскликнула мисси, прижав руки к груди. о Повторила она, озадаченно. Вы дадите мне мое тело? Но как? Оно давно истлило, а прах развеял хаос. Его не вернуть. Не то чтобы твое. Уклончиво ответил некромант. Но оно будет живым, бодрым и полным сил. А почему платятся такие маленькие? заметила миссис, склонив голову к плечу и облетев изергаста по кругу. А вы дадите мне тело ребенка? Почти, ответил Изергаст. по сути, да, тоже существо шаловливое, проказливое и проворное. Существо? Повторила она с подозрением прищурившись. Некоторые считают его первой ступенью человечества, веско сказал Эзергаст. Обезьянка. Что? Взвелась Мисси и закружилась, как вихрь. Вы хотите засунуть мою страдающую душу в в, в обезьяну? Да как вы смеете? Я выберу тебе самую симпатичную мартышку, заверил Изергаст, потрясая перед Мисси платьями. «Ты сможешь бегать, веселиться, кушать конфетки!» «Мартышка!» — взвизгнула миссия, заламывая руки. «Что скажет ректор? Моя любовь, когда увидит меня с хвостом!» Она закатила глаза, прижала руку ко лбу и, якобы упав в обморок, растворилась. Миранда рассмеялась и вышла из своего угла. «Не хочу вредничать, но я так и знала!» — сказала она. «Женщины!» проворчал Изаргаст. «Вы сами все это сделали?» Миранда провела кончиками пальцев по затейливой вышивке на пышной юбке. «Магия очень упрощает жизнь», ответил он, возвращая платьица в шкаф. «Обычно». «И ведь такое изящное решение! Я бы даже не стал торопить кончину обезьяны, пусть по себе бегала по академии. Чуть больше хаоса, подумаешь». «Дебора бы сумела ее приручить. После колонии выдрессировать обезьяну, ей расплюнуть?» «Не расстраивайтесь», — улыбнулась Миранда. «Может, Миссия еще передумает?» «А тех бедных туземцев вы, видимо, не спрашивали?» «Вы с Родериком дурно на меня влияете», — буркнул он. «Я размяк. К тому же мисси старый дух, с ней сложнее». «Я молода», — пискнула Миссия откуда-то из-за стены. Бархат! Выкрикнул Эзергаст ей в ответ. Парча, кружева, бусики в конце концов. Я пошью тебе золотые туфельки на все четыре лапы. Порыв ветра пронесся по спальне, а потом все снова стихло. «Хм, похоже, ее любовь к ректору и правда будет длиться вечно, улыбнулась Миранда, и взгляд из устремился к ней. Как и моя к тебе! — сказал он, как о чем-то обыденном. — Проверку смертью вы пока не прошли, — заметила Миранда, вдруг остро ощутив, что теперь они остались в спальне наедине. Изоргаст сел на кровать, и глянцевая и изломала складками точно лед на реке. — Прошел вообще-то, — признался он. — Я ведь говорил, что пытался разрушить связь, но не вышло. — Вы что, вы умерли? Миранда шагнула к нему, и Изергаст поднял голову, глядя устало и непривычно серьезно. Под зелеными глазами пролегли тени, и шрамы на правой щеке выделились четче. «Это как Таджав после драки во дворце?» – прошептала Миранда. «Нет», – оскорбился Изергаст. «Волчонок меня, конечно, он, но не настолько. А если бы ты не крикнула «нет», я бы победил его на раз-два». «Так что своей смертью я занялся сам. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо...» «Вы что же сами решили?» Голос сорвался и во рту пересохло, а руки дрожали и пальцы никак не складывались в знак равновесия. «Мне было плохо», — скупо пояснил Изергаст, отведя взгляд. «Зачем вообще говорить об этом?» «Родерик успел вовремя и вернул меня к жизни». «Я снова здесь и радую вас своим совершенством. Но, как видишь, смерть в моем случае не лекарство». «Не смей!» — выкрикнула она и, шагнув еще ближе, дернула его за волосы, заставив поднять голову. «Чтобы больше никогда!» Миранда так разволновалась, что перед глазами все поплыло. Лицо из эргаста, белые волосы, сияющие на фоне черного покрывала, зеленые глаза с расширенными зрачками». «Моран, Фергюс Эзергаст, я приказываю тебе, больше никогда не пытайся себя убить!» — воскликнула она. Слезы брызнули из глаз, обожгли щеки, а Эзергаст вдруг потерся головой, а ее ладонь — точно большой кот, жмуря глаза от удовольствия. Его волосы на ощупь были мягкими и гладкими, как шелк, и Миранда непроизвольно провела рукой по густым прядям, пропуская их между пальцами. «Ты слышал?» – переспросила она, опомнившись и убрав ладонь. «Конечно, слышал. Если бы не полог тишины на моем доме, так и вся Академия услышала бы», – усмехнулся он, а потом встал и бережно вытер слезы с ее щек. Прикосновения были такими нежными и аккуратными, что Миранда не нашла в себе силы толкнуть его руку. Изэргаст провел кончиками пальцев по ее скулам, очертил подбородок, тронул ямочку под нижней губой. Ты что, ты выполнишь мой приказ? – спросила Миранда, вздернув подбородок. Куда ж я денусь? – ответил он, глядя на ее губы. По правде сказать, я и сам передумал. Он улыбнулся, превращаясь в прежнего Изергаста. Наша связь все равно, что вторая жизнь для миссии в теле Мартышки, полна возможностей, которые сперва нужно увидеть и оценить. Я ни за что не соглашусь. послышался песклявый голос привидения.